Здравствуйте, меня зовут Клэр, и я алкоголик. Желание распоряжаться своей жизнью и потребность в контроле рождаются в каждом из нас. Для психического здоровья и успеха нам необходимо иметь контроль. Роберт Ф. Беннет. Я алкоголик. У меня ушло полжизни на то, чтобы это признать. Мне казалось, что это откровение навесит на меня ярлык, который я не готова была носить. Ведь я это гораздо больше. В первую очередь жена, писатель и преподаватель балета. У меня нет выпиющих, душераздирающих историй с войны. Я не переживала ужасных потерь и никогда не падала на самое дно. Словом, со мной не случилось ничего, что обычно помогает людям объяснить причины и безоговорочно признать свой алкоголизм. У меня было лишь подозрение, а также психологическая зависимость, которая развивалась, пока полностью не захватила меня. Алкоголь — основополагающая часть культуры, в которой я росла. В провинции американского юга без бутылки почти ничего не делается. Выпивка сопровождает любое событие от рождения до похорон, и я никогда не считала это чем-то необычным. Все в порядке вещей». В доме, где я выросла, разнообразные бутылки гордо выставлялись на большом серебряном подносе, стоявшем на мраморном столике в гостиной. Каждый вечер, когда большие напольные часы пробивали пять, родители элегантно усаживались в гостиной друг напротив друга, каждый со стаканом виски с содовой в руках, и обсуждали события прошедшего дня. Обычно они выпивали по три порции. Так вам не развилось представление о том, как ведут себя приличные цивилизованные люди. И этот образ я перенесла во взрослую жизнь. Поскольку алкоголь был большой частью моей социальной жизни, у меня появилось много подруг, которые делали так же. Бутылка всегда давала нам повод собраться после работы, диктовала место встречи и укрепляла связи. За стаканчиком мы прекрасно проводили время, долго и подробно обсуждая работу, отношения и жизнь. Мужчины, которые нас привлекали, вели себя так же, а значит, алкоголь был в центре романтических отношений. Два года ухаживания до свадьбы с моим мужем работали на топливе из шампанского, да и сама свадьба тоже. А когда мы обжились в своем доме и превратили его в семейный очаг, у меня появился серебряный поднос на мраморном столике. Я пила без разбора. Когда что-то праздновала, нервничала или грустила, У меня было полно поводов, чтобы пропустить стаканчик. Я не задумывалась об этом, как человек не задумывается, когда ставит одну ногу перед другой, пока не дойдет до конечной точки. Когда я дошла до нее, было три часа ночи. У меня в руках был полный бокал вина, а муж в ярости ушел в спальню несколько часов назад. Наверное, на трезвую голову споры закончился бы, даже не начавшись. И уже через час никто не вспомнил бы о его причине. Муж сказал, что мне очень шло голубое платье, в котором я была на первом свидании. При этих словах я чуть не выронила бутылку из рук, когда наливала себе четвертый бокал. Голубое платье? Он что, был пьян, когда мы первый раз отправились в кино? На мне тогда было платье с широкой юбкой зеленого, как молодая трава цвета. Слово за слово, и мы сцепились. Мы припоминали друг другу все самое отвратительное, что было в нашей жизни. Муж еле стоял на ногах и брызгал слюной, а я уже не могла подняться с кресла и только визжала, как поросенок. Что со мной? Что с нами? Как мы дошли до того, что потеряли человеческий облик?» Мы перестали думать о том, что на нас смотрят наши дети, и уже не только старший пятнадцатилетний Стив участвует в семейных попойках, но и семилетняя Сюзи макает свой язычок в папин бокал с вином. Я протрезвела практически мгновенно. Туман развеялся, и я поняла, что так дальше я жить не хочу. «Господи!» — умоляла я. Я сделаю все, что захочешь, только прошу, пусть у меня в жизни все будет по-другому. Я представляла, что в один прекрасный день я стану полноценным и независимым от бутылки человеком. Человеком, которым всегда мечтала быть. Я почти чувствовала эту лучшую версию себя, но даже представить себе не могла, как превратиться в нее. Тут мне в голову пришла мысль. Давай для начала уберем этот бокал. Я разбудила мужа со словами «Мне надо лечиться». Сегодня же. Я поставила жизнь на паузу и на месяц отправилась в клинику. Там я стала ярой студенткой, изучавшей болезнь под названием алкоголизм. Я хотела узнать все, что можно, и стала предметом своего же исследования. Мне было мало просто признать, что я алкоголик. Я хотела понять, почему я стала такой, что именно привело меня к этому и от чего я пыталась убежать при помощи выпивки. Если вы слушаете мою историю и хоть какие-то ее части кажутся вам знакомыми, если ваши отношения с алкоголем хоть в чем-то похожи на мои, то есть очень высокая вероятность, что в вашей семье есть и другие люди с такими же проблемами. Об этом я узнала в ходе своего лечения. Это не сняло с меня ответственность, но помогло не так сильно винить себя в происходящем. В конце концов, я хороший человек из приличной семьи. Просто во мне всегда была генетическая часовая бомба, которая в какой-то момент взорвалась и оставила последствия на всю жизнь. Это не делает меня плохим человеком, но это делает меня алкоголиком. Самым сложным было признать, что у меня проблемы с выпивкой. Но справившись с этой задачей, работа по изучению самой себя сделала меня свободнее и дала жизни более позитивные направления. Должно быть, это как-то связано с выражением «врага надо знать в лицо». Теперь-то я знаю и никогда не устану повторять. «Здравствуйте, меня зовут Клэр, и я алкоголик». А еще... Я знаю, что называть себя алкоголиком и быть им – не одно и то же. Я набираюсь сил, работаю над собой, чтобы одна Клэр никогда не встретилась с другой. Клэр Фуллертон.